Глава девятая Войдя в свой дом, Лизавета Прокофьевна остановилась в первой же комнате. Дальше она идти не могла и опустилась на кушетку, совсем обессиленная, позабыв даже пригласить князя садиться. Это была довольно большая зала, с круглым столом посредине, с камином, со множеством цветов на этажерках у окон и с другой стеклянной дверью в сад, в задней стене. В тотчас же вошли Аделаида и Александра, вопросительные и с недоумением, смотря на князя и на мать.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 Вследствие винас. Я к вам, как к проведению, многоуважаемый князь. Сумму четырехсот рублей серебром получил я вчера в пять часов пополудни от одного должника и с поездом воротился сюда, бумажник имел в кармане, переменив вицмундирный сюртук, переложил деньги в сюртук, имея в виду держать при себе, рассчитывая вечером же выдать их по одной просьбе, э, ожидая поверенного». «Кстати, Лукьян Тимофеевич, Правда, что вы в газетах публиковались, что даете деньги под золотые и серебряные вещи. И через поверенного, собственного имени моего не означено, ниже адреса. Имея ничтожные капиталы в видах превращения фамилии, согласитесь сами, что честный процент... Ну да, ну да, я только что посведомиться, извините, что прервал. «Поверенный не явился». Тем временем привезли несчастного. Я уже был в форсированном расположении, обедов. Зашли эти гости, выпили э, чаю, и я повеселел к моей пагубе. Когда же уже поздно вошел этот киллер и возвестил о вашем торжественном дне и распоряжении насчет шампанского, то я, дорогой и многоуважаемый князь, имея сердце, что вы уже, вероятно, заметили, ибо я заслуживаю, имея сердце, не скажу чувствительное, но благородное, чем и горжусь, я для пущей торжественности изготовляемой встречи в ожидании лично поздравить вас, вздумал пойти переменить старую рухлядь мою на снятый мною по возвращении моем вицмундир, что и исполнил, как, вероятно, князь, вы и заметили, видя меня в вицмундире весь вечер. Переменяя одежду, забыл в сюртуке бумажник. Подлинно, когда Бог вас хочет наказать, то прежде всего восхитит разум. И только сегодня, уже в половине восьмого, пробудясь, вскочил, как полуумный, схватился первым делом за сюртук один пустой карман. «Бумажника и след простыл». «Ах, это неприятно! Именно неприятно! И вы с истинным тактом нашли сейчас надлежащее выражение!» Не без коварства прибавил Лебедев. «Как же, однако!» — затревожился князь, задумываясь. «Ведь это серьезно!» «Именно серьезно! Еще другое отысканное вами слов, князь, для обозначения...» «Ах, полноте, Лукьян Тимофеевич, что тут отыскивать? Важность не в словах!»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 «Без всякого сомнения, в этом главный вопрос. Вы удивительно точно находите слова и мысли и определяете положение, и сиятельнейший князь!» «Ах, Лукьян Тимофеевич, оставьте насмешки тут!» «Насмешки!» — вскричал Лебедев, всплеснув руками. «Ну-ну-ну, хорошо, я ведь не сержусь. Тут совсем другое. Я за людей боюсь. Кого вы подозреваете?»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 Я причел и себя для справедливости и для порядку, но согласитесь, князь, что я обокрасть себя сам не мог, хотя подобные случаи и бывали на свете. А, хлебедев, как это скучно! нетерпеливо вскричал князь. К делу? Чего вы тянете? Остаются, стало быть, Троес. И, во-первых, господин Келлер, человек непостоянный, человек пьяный, и в некоторых случаях либерал, то есть насчет кармана; в остальном же с наклонностями, так сказать, более древнерыцарскими, чем либеральными. Он заночевал здесь, в комнате больного, и уж ночью лишь перебрался к нам под предлогом, что на голом полу жестко спать. «Вы подозреваете его?» «Подозревался». Когда я в восьмом часу утра вскочил, как полуумный, и хватил себя полбу рукой, то тотчас же разбудил генерала, спавшего сном невинности. Приняв соображение странное исчезновение Фердыщенко, что уже одно возбудило в нас подозрение, оба мы тотчас же решились обыскать Тейлера, лежавшего как... Э, как... Э, почти подобно гвоздюс. Обыскали совершенно. В карманах ни одного сантима, и даже ни одного кармана, ни дырявого, не нашлось. Носовой платок, синий клетчатый бумажный, в состоянии неприличным-с. Далее любовная записка, одна, от какой-то горничной, с требованием денег и угрозами, и клочки известного вам филитонес. Генерал решил, что невинен. Для полнейших сведений моего самого разбудили, на силу дотолкались, едва понял, в чем дело, разинул рот, вид пьяный, выражение лица нелепое и невинное, даже глупое. нюанс «Ну, как я рад!» — радостно вздохнул князь.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 наиблагороднейший человек, лжет он беспрерывно по слабости, но человек высочайших чувств, человек при этом малосмысленный, внушающий полнейшее доверие своей невинностью. Я вам уже говорил, многоуважаемый князь, что имею к нему не только слабость, а даже любовь. Вдруг останавливается посредине улицы, распахивает сюртук, открывает грудь,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 Была она железная, английское устройство, секретным замком, и как-то под пол провалилась так, что никто и не заметил, и только через этот пожар отыскалась. Совершенная ложь. Но когда они не Александр не заговорил, то даже захныкал. Благороднейшая особа на Александровна хоть на меня и сердита. «Вы не знакомы?» «Почти что нет, но всей душой желал бы, хотя бы только для того, чтобы пред нею оправдаться».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 Собственно, так сказать, из одного благодушия, ибо он и лжет единственно потому, что не может сдержать умиление. Теперь, извольте видеть, если он солгал, а я в этом уверен, то каким же образом и вы могли об этом услышать. Поймите, князь, ведь это было в нем вдохновение минуты, то кто же, стало быть, вам-то сообщил? Это важность, это, это очень важность и, так сказать, мне сказал это сейчас коля а ему сказал давеча отец которого он встретил в шесть часов в седьмом сенях когда вышел зачем то и князь рассказал все в подробности ну вот это что называется след. потирая руки неслышно смеялся лебедев так я и думал -с.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 «Тихими стопами, вместе, Я же всю даже кровь мою!» «Сиятельнейший князь! Я низок и душой, и духом, но спросите всякого даже подлица, а не только низкого человека. С кем ему лучше дело иметь? С таким ли, как он, подлицом, Или с наиблагороднейшим человеком, как вы, искреннейший князь?» «Он ответит, что с наиблагороднейшим человеком, и в том торжество добродетели!»